Глава двадцать 24. Вы красивы, спросил Гамлет. Флоренс, казавшаяся очень хрупкой в невзрачном платье и с высоко зачёсанными каштановыми локонами, смущенно спросила в ответ: "Что Ваше высочество хочет сказать?" "Отлично, правда? Она идеальная Офелия", прошептала Лоть рядом со мной, не спуская глаз со сцены. Но такой уж идеальной Флоренс вовсе не была. К полному недоумению Гамлета она начала проговаривать его же текст вместе с ним. Если вы добродетельны и красивы, то ваша добродетель не должна допускать собеседования с вашей красотой. Э, точно, Офелия, сказал Гамлет. Как раз хотел сказать то же самое. Флоренс мило улыбнулась. Разве у красоты, мой принц, может быть лучшее общество, чем добродетель? Гамлет наморщил лоб. Да, это правда. Но закончить фразу ему не удалось, так как Флоренс снова его перебила, потому что власть красоты скорее преобразит добродетель из того, что она есть. В сводню, нежели силу добродетели превратит красоту в свое подобие. Да вы не даете сказать мне ни словечка, возмутился Гамлет. Я вас любил когда-то, но сейчас вы для меня лишь нахалка, которая крадёт мой текст. Какая современная постановка, восхищенно прошептала Лоти. Декорации тоже такие авангардные, смесь темпанка, фольклора и минимализма. Невероятно экстравагантно. Надеюсь, ты пошутила, прошептала я в ответ. Декорации были просто ужасными. Ничто не сочеталось друг с другом и уж точно не подходило к стилю Гамлета, который как раз с ума сходил от злости на Флоренс, потому что она положила руку на грудь и злорадно прокричала: "Быть или не быть? Ну всё, с меня довольно. Надо было мне заколоть не бедного Полония, а вас", прорычал Гамлет, схватив Флоренс за глотку и прижал её к светящейся, покрытой зелёным лаком кулисе. "Зачем мне кинжал? Я задушу вас голыми руками". Сейчас постановка приобретает окраску отеля поражённо сказала Лоти: "Эй, Лив, ты куда? И когда ты научилась летать?" "Летаю я только во сне", заверила её я и устремилась по воздуху к своей зелёной двери. При этом я даже ни разу не взмахнула крыльями, да и вообще, никаких крыльев у меня не было. Когда я приземлилась на сцену, Лоти громко захлопала в ладоши, а Флоренс Горло, которая до сих пор находилась в руках разорённого Гамлета, прохрипела. "А я всех женщин вовсе не жальче и не злосчастней! Ты, придурок! О, как же сердцу снесть!» Только не моему, а твоему. И тут она коленом двинула Гамлету прямо в живот. Честно говоря, я могла поспорить, что сегодня ночью меня будут преследовать кошмары об окровавленных лезвиях, ножах из дамасской стали или хотя бы о подозтворных существах с рогами, которые восстают из нарисованных мелом знаков и требуют от меня самое дорогое. Но нет. Вместо этого я снова обнаружила себя в бесконечной веренице ужасных бредовых снов о Гамлете, которые мучили меня уже ночью напролет. Что можно сказать о моём душевном состоянии? Я решила над этим не задумываться, бежать. Бежать отсюда и поскорее. Я отодвинула Флоренса Гамлета в сторону, повернула ручку ящерицу и вышла в коридор. Как только я оказалась снаружи, меня окружила долгожданная тишина. И Я осторожно огляделась по сторонам. Кроме меня здесь, кажется, больше никого нет, по крайней мере, в моём поле зрения. Чёрная дверь Генри всё ещё находилась напротив моей, рядом с дверью Грейсина. Я помахала страшили Фредди, и тот в ответ величественно опустил клюв. Я могла в любую секунду нанести визит в Сон Грейсона, потому что у меня имелась его личная вещь. После обеда я вытащила из корзины с грязным бельем его футболку. Это была одна из темно синих школьных футболок, отсутствие которой он уж точно не заметит, потому что у него наверняка еще есть не менее 15 таких же. Я нерешительно прошлась чуть вперёд и обратно, не особо понимая, чего собственно жду или кого. У меня не было ни малейшего понятия, сколько времени я уже проспала. Мы с Грейсоном пришли домой около полуночи и тут же отключились. Как странно, пришли домой. Я до сих пор не очень верила, что это мой новый дом. Мне всё время казалось, что мы лишь гости Спенсеров. В коридоре Снов так ничего и не менялось. В небесно-голубой двери с резными совами, которую я считала входом с наимией, я обнаружила праздничную украшенную к Рождеству дверь из соснового дерева, которая вела в лавку. Прежде чем я успела прочитать вывеску Я уже знала, кому она принадлежит. Пекарня Лоти, сделана с любовью. Посыльных просим заходить через черный ход. Я растроганно вздохнула. Лоти такая милая. Только я хотела присесть на ее пороге, прямо под веткой ямелы, точно такой, под которой принято целоваться на Рождество. Вдруг Генри снова понадобится повод еще для одного поцелуя. Какие замечательные традиции у этих саксонцев. Как вдруг услышала приближающиеся шаги. Но это оказался вовсе не Генри, как я надеялась. А Набель Я тебя искала, сказала она нежным голосом. Я бы тоже с радостью её поискала, особенно если бы знала, где именно. С момента нашей последней встречи я просто ужасно хотела узнать о ней побольше. Как и в прошлый раз, выглядела она был просто потрясающе. Одета она была в бирюзово-зелёный в цвет глаз свитер с широким вырезом, джинсы и балетки. Прости, что во время нашей прошлой встречи я вела себя так несерьёзно, сказала я. На самом деле, я так вовсе не считала, но предстать перед ней сейчас в хорошем свете показалось мне не такой уж плохой идеей. Я лишь надеялась, что ей не придет в голову снова произнести это имя. Лулила. Иначе я за себя не ручаюсь. Да ладно, все в порядке, она попыталась улыбнуться, но вид у нее был очень напряженный. Послушай, у нас не очень много времени. Я знаю, что этим вечером ты дала клятву. Она быстро огляделась по сторонам. Поэтому-то я и хотела с тобой встретиться. Мне твой поступок кажется по-настоящему смелым. Да. Мне, в общем-то, тоже. Смелым и самоотверженным. Благодаря тебе всё действительно может закончиться хорошо. Если ты, конечно, не совершишь ту же ошибку, что и я. Пойдём, я покажу тебе кое-что. Куда мы идём? недоверчиво спросила я. Тут недалеко. Анабель была уже на несколько шагов впереди меня, я последовала за ней. Мы завернули за угол и оказались в новом коридоре. Прошли ещё чуть-чуть и остановились у двустворчатой двери с массивной золотой обивкой которая уходила вверх, напоминая мне вход портал в церковь готического стиля. Внешне она не очень-то подходила Анабель. Я ожидала, что её дверь окажется более нежной. Но моя спутница уверенно толкнула одну из створок и лишь потом обернулась ко мне. "Ну где же ты? Это вход в твои сны? Но я думала, у меня ведь нет никакой твоей вещи". "Она тебе и не нужна, если я лично тебя приглашаю и встречаю", сказала Анабель. "О, как у вампиров?" Анабель растерянно наморщила лоб. Кажется, она не слишком хорошо разбирается в вампирских привычках. Ну да ладно, зато она специалист по демонам. Пойдем. Думаю, тебя это заинтересует и поможет понять некоторые взаимосвязи. Если это действительно так, то медлить нельзя. Ничего на свете я не хочу сейчас сильнее, чем понять некоторые взаимосвязи. Я переступила через порог и оказалась в залитом солнечном светом саду. Деревья, кусты и разноцветные цветочные грядки обрамляли огромную изумрудно зеленую лужайку совершенно свежую и отлично постриженную. Типичный английский газон. Внизу виднелся дом. Из кустов к нам выпрыгнул маленький белый пёс и подскочил к В зубах у него был мяч. Пёс выплюнул его у ног хозяйки и виляя хвостом подпрыгнул от нетерпения. Хватит тебе уже ланцелот, маленький сорванец!» Анабель потрепала его по загривку и рассмеялась. Смех был ей очень к лицу. Она взяла у пса мяч и бросила его в самую середину клумбы. Малыш места себе не находил от возбуждения. Так ему хотелось поскорее найти свою игрушку, и он ринулся вперёд через всю лужайку. Я окинула взглядом сад. Что именно ты хотела мне показать? Улыбка тут же сошла с лица Нобель. Его, она указала на лонселота, который вцепился в мяч и изо всех сил мчался к нам. Он был моим лучшим другом. Но сейчас, посмотри сама. В тот же самый момент лонселот заскулил и свалился в траву. Он так и лежал, корчась от боли и вздрагивая. О нет, что это с ним? Я хотела подбежать к собаке, но Анабель схватила меня за руку и удержала. Он умирает. Что? испуганно спросила я. Это моя вина. Он у меня его отнял, понимаешь? Потому что я нарушила правила его игры. Я показываю тебе это, чтобы ты не повторила моей ошибки. Говоря он, Анабель очевидно имела в виду демона. В тот момент я наверняка не рассмеялась бы, даже если бы она назвала его по имени. «Ну что? Ну как он смог? Почему? Беспомощно бормотала я, а маленький пёс тем временем в судорогах катался по земле. Он ещё пару раз вздрогнул, затем вытянул лапы и больше не шевелился. В реальности это продолжалось намного дольше, глухо сказала Анабель. Когда я проснулась, он лежал, дрожа перед дверью моей комнаты, корчась от страшных болей. Он всё время провёл у меня на руках и заглядывал мне в глаза, будто хотел, голос её сорвался. Ветеринар сказал, что у него случилось внутреннее кровоизлияние. Мне, мне так жаль, прошептала я. Но я не понимаю. Тебе кажется, что это демон убил твоего пса? Ланселот был моим залогом, а Набель вытерла со щеки слезы. тем, что я обменяла на свое заветное желание. Но когда я нарушила правила, он забрал у меня этот залог. Я не могла отвести взгляда от маленького слабого тельца, лежащего в траве. Этот пес был для Набель самым любимым и дорогим. То есть я, конечно, всем сердцем люблю Кнопку, но Мию, маму и Лоти я люблю еще больше. Пусть и не всегда в такой последовательности. И папу тоже, если задуматься. Но даже если у Анабель напряжённые отношения с родителями, как насчёт Артура? Помнится, во время нашей первой встречи она утверждала, что он её настоящая большая любовь, и я попыталась сосредоточиться. И что же именно произошло, спросила я, поклявшись себе, что закричу, если только она вздумает снова говорить намёками и загадками, которые никогда не бывают нормальным ответом. Но Анабель меня ошарашила. У меня случился первый секс. Сказала она и посмотрела мне прямо в глаза. Я поклялась хранить девственность до конца игры, но я просто не думала, что это так важно. И была совершенно уверена, что никто об этом не узнает. Но от него невозможно ничего скрыть. Он был так зол на меня, он меня изгнал и убил твоего пса, дополнила я. И всё это лишь из-за того, что она лишилась девственности? Какая-то суровая реакция. С каких пор демоны стали католиками? Как бы там ни было, это нечестно с его стороны, ведь замешаны были они оба. А почему же, Де... э, -э... он не разозлился тогда на Артура? Артур, вздохнула Анабел, и на глазах у неё снова показались слёзы. Это было хуже всего, ведь я причинила боль Артуру. Никогда не забуду, как он смотрел на меня. Так Артур, я с недоумением уставилась на неё. И тут до меня неожиданно дошло. Это случилось вовсе не с Артуром, воскликнула я. Ты была с кем-то другим? Наконец-то все путанные нити начали составлять какой-то узор, и это оказалось так просто. Анна Бэлль тайно переспала с кем-то, Демон её застукал и выдал. Вопрос только в том, кем был этот другой парень, и почему ведь Артур, как она там говорила, буре всей её жизни. Тогда слухи из балабо не такие уж беспочвенные. Все эти рассказы о романтической искре между ней и её бывшим парнем, который погиб. Анна глядела на меня испутующе. Как я уже сказала, мне хотелось, чтобы ты об этом узнала. Мне необходимо было рассказать тебе, потому что именно я подставила тебя и мальчиков. Да уж, это я уже поняла. Фраза это всё моя вина излюбленная формулировка Анабель. Но ей явно очень нужно было выговориться. Я видела, что после признания Анабель стала гораздо лучше. Казалось, в неё влились новые силы. Лёгким взмахом руки она заставила пса исчезнуть и откуда не возьмись на лужайке вдруг появилась подстилка для пикника. Она сама расстелилась на траве. Картину дополнили корзинка с едой и пара подушек. Что? пробормотала я. Поверь, если бы я только могла повернуть время вспять, я бы обязательно это сделала, сказала Аннабель, помещая на подстилку маленькую вазу с цветами. Я жалею каждый день. Мы с Артуром были настоящей влюбленной парой, словно сошедшие со страниц классической литературы. Мы созданы друг для друга, чтобы прожить вместе, пока смерть не разлучит нас, как Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда. Из неё наверняка тоже получилась бы неплохая Офелия. В её голосе звучала как раз подходящая трагическая нотка. Анабель была так увлечена, что я решила воспользоваться моментом и задать ещё один наводящий вопрос. И я выпалила первое, что пришло мне в голову. Эта книга, которую вы нашли в подвале твоего дома, откуда она там взялась? Анабель подняла голову. О, книга. Артур сразу понял, что мы обнаружили настоящий клад, что ей суждено изменить ход наших жизней. Ладно, к этому надо будет обязательно вернуться позднее. Но мне не давал покоя ещё один вопрос, который обязательно нужно прояснить. Твой бывший парень, этот Том, начала я. О, Том? Она Бэл удивлённо взглянула на меня, а затем кивнула. Понятно, ты прочитала об этом в блоге Блоболаба -ба, и теперь думаешь, что? Она на секунду замолчала. Да, конечно, все так думают. Артур тоже. Что? Значит, она переспала вовсе не с Томом, но с кем же тогда и вообще? Артур всегда страшно ревновал меня к Тому, он просто ненавидел его, призналась она Потому что тот был первым парнем, который меня поцеловал, а потом Том погиб, когда я это произнесла, на руках у меня выступила гусиная кожа. Да, кивнула Анабель. В июне он попал в автокатастрофу, но виноват был вовсе не Том, его подрезал пьяный водитель грузовика. Я почувствовала, как моё тело уже полностью покрывается гусиной кожей. Если принять во внимание все события, то это совпадение теперь казалось мне вовсе не случайным. Аннабель поправила подушки. Как я уже говорила, я глубоко сожалею о том, что сделала сказала она. И хочу, чтобы между Артуром и мной всё стало как прежде. Он уверяет, что простил меня. Но, иногда заглянув ему в глаза, она обхватила себя руками. Я до сих пор вижу в них ту боль, которую ему причинила, и холод, который вонзается в моё сердце словно нож. Очевидно, возвышенные речи ей нравились не меньше, чем Артуру, но мне всё равно было жалено Бэлль. Она казалась по-настоящему несчастной. Боюсь, что он никогда не посмотрит на меня так, как раньше, прошептала она. Я. О, а вот и он. Я обернулась, и действительно, через готический портал как раз прошёл Артур. Он шагал по лужайке, и его волосы светились на солнце словно чистое золото. Мне почему-то вдруг очень захотелось убежать отсюда. "Прошу, только не выдавай ему, о чём мы с тобой говорили", нервно улыбнувшись, Анобель махнула прядь волос со своего лица. "Это настоящий Артур или Артур из твоих снов?" она засмеялась. "Настоящий Артур лежит сейчас в своей кровати в Хамстеде. Во всяком случае, хочется на это надеяться". "Точно." И к тому же совершенно один, заверил её Артур. Аннабель сделала несколько шагов и упала в его объятия. Погляди только, кто здесь, она указала на меня. Я хотела поблагодарить её. Привет, Лив. Интересно, мне это только показалось или в его глазах действительно мелькнуло удовлетворение победителя? Ну как, ощущаешь себя героем? Артур приобнял Аннабель за плечи, нежно убрал волосы с её затылка и принялся покрывать её шею поцелуями. Как же я по тебе соскучился, милая моя. Я смущённо скосила глаза, стараясь не смотреть в их сторону. "Извини, Лив", сказала Аннабель. "Просто, уже три недели я живу в Швейцарии. Нас разделяют тысячи километров. Единственное, что нам остаётся встречи во снах". "Да, это куда лучше, чем разговоры по Скайпу", Засмеявшись, Артур прижал к себя Анныбель ещё сильнее. "Посидишь с нами?" "Эм, нет, мне как-то не хочется вам мешать". У меня оставалось еще очень много вопросов, но на первое время пищи для размышлений предостаточно. Артур потянул Анабель за собой на подстилку. Какое мудрое решение, сказал он. Анабель успела крикнуть мне вслед лишь короткое: "До скорого, Лив". Затем я открыла дверь и вышла в коридор, но они этого уже не заметили.